Глава 1. Колье «Лунная бабочка» — величайшая драгоценность драконов, артефакт, дающий власть над всем драконьим племенем, был окружен ореолом десятка легенд разной степени мрачности и бесчисленным количеством слухов. Но все они сходились в одном. Каждого, кто коснется колье без доброй воли на то его владельца, ждет проклятие вечного невезения. Немногим удавалось увидеть драгоценность вживую. Артефакт бережно хранился в сокровищнице правящего рода под неусыпной охраной. Я слышала от кого-то, что защита там была в разы мощнее, чем в королевском дворце. Но прием в честь помолвки принцессы Вивьен был одним из немногих официальных мероприятий, на котором повелитель драконов Риллиан Фортен не мог появиться без артефакта. Я тихонько взвыла, представив, в какой ярости сейчас дракон. А уж как активно ловят иллюзию воровки горничной. «Боги, ну почему именно сейчас? все ведь так хорошо складывалось. Мечта стать полноправной ведьмой Ковина, недостижимый успех для полукровки, почти исполнилась. Сама Тириана Фахифан, верховная ведьма Севера, отыскала меня полгода назад и взяла под негласную опеку. В память о моей матери, как она сама призналась. Глава Ковина не могла не знать, зачем меня отправляет. И вот что теперь делать?» Я отлепилась от стены и подняла глаза к черному перекрытию подворотни, словно там был написан ответ. И он пришел, Видимо, и собственные метлы, влетевшие в арку хищным ястребом и от души клюнувшей меня черенком сзади и под коленку. Не удержав равновесия, я плюхнулась прямо на решившую поиграть паршивку, прижимая к груди шкатулку. Придавленная метла недовольно зашелестела ветками. «Так тебе и надо!» Мстительно прошипела я, поднимаясь и потирая ушибленную пятую точку. Намек мироздания был понятен предаваться тоске и грусти в темной подворотне, когда неподалеку блуждает городская стража, было не самым умным поступком. Впрочем, похоже, умных поступков в последние полгода я не совершала. С меня словно сдернули розовую кисию, сквозь которую я все это время любовалась на мир. Мама никогда не упоминала о том, что они с Ирией Тирианой были дружны, раз. Предупреждала меня, что верить ведьмам опасно, особенно для полукровок, вроде меня. Два. Верховная за эти полгода познакомила меня лишь со своим братом-гардианом и несколькими слабыми ведьмочками, обслуживавшими лаборатории и выполнявшими небольшие поручения. Три. А я, ослепленная сладкими обещаниями и расположением самой главы Ковина, не сочла необходимым задуматься о причинах такого интереса к моей скромной персоне. Слишком вовремя Ирия Тириана появилась в моей жизни. В тот момент, когда я осталась совсем одна». «Я всегда мечтала стать настоящей ведьмой, как бабушка. В свое время она была главой Ковина. Мама тоже могла бы стать верховной ведьмой, но выбрала любовь и молодого боевого мага, которого судьба однажды занесла на северные рубежи королевства, и сбежала с ним. Бабушка пыталась вернуть беглянку, но опоздала. Родители уже успели пожениться. Она так и не простила маму за это, вычеркнула ее из жизни. Даже мое рождение не заставило ее смягчиться, как и то, что меня назвали Дариной в ее честь». Бабушке не стало, когда мне исполнилось десять, и с этого дня у меня появилась цель — стать той, кем она могла бы гордиться. Почти смешно, учитывая обстоятельства. Полукровка, недоведьма. Слишком слабая, чтобы надеяться стать равной ведьмам Ковина. Слишком амбициозная, чтобы с этим смириться. Я очень любила родителей, но в детстве жалела, что папа — ледяной маг, а не ведьмак, и моя заветная мечта никогда не исполнится. Однако, когда выяснилось, что каким-то неведомым образом, помимо ведьминской силы, я получила еще и слабый дар ледяной магии, возликовала. Это был мой шанс. Ни одна ведьма не могла похвастаться наличием магии. А я была особенной. И терять этот козырь не собиралась. Я с головой ушла в учебники, стараясь раздуть слабую искорку магии. Занималась отцом и видят боги в тот день, когда мне впервые удалось почувствовать собственный источник ледяной магии и открыть прямо в нем пространственно-временной карман, не было ведьмы счастливее меня. Как же я гордилась собой. И неважно, что в этот карман с трудом помещались котелок и гримуар. Для поступления в высшую школу ведьм мне не хватило баллов. Подлое травоведение, попавшееся на экзамене, перечеркнуло мечты о ведьминской шляпе по совету отца, чтобы не терять год, поступила на ведьминский факультет в Академию магического права. Да так на нем и осталось. Там были спецкурсы по зелье и варенью, травоведению, составлению заговоров, определению различных порч, наведению мороков, метловедению и полеты В общем, все, что мне требовалось. В качестве кислой пилюли шло правоведение, но с этим я смирилась. А в день первого из моих выпускных экзаменов отца не стало. «Неисправный портал, какой-то сбой, редчайший случай, один на сотни тысяч», объяснял нам с мамой глава службы порталов, пряча глаза. Оглушённые горем, мы почти и не слушали его. Мама прижимала ладонь к круглому животу, бледнее на глазах. Братик должен был родиться через полтора месяца. Не родился, и мамы на следующий день тоже не стало». Преждевременные роды, осложнения, пересменка в больнице, срочно вызванный куда-то штатный целитель, молодой практикант, перепутавший группы крови. Кажется, его потом лишили врачебной лицензии, но это не могло вернуть мне родных. Похорон я не помнила. Экзамены сдавала словно в тумане. Диплом и ведьминскую лицензию забрала у куратора курса. Сил идти на вручение не было. Лежала в комнатке в общежитии, свернувшись калачиком на неудобной узкой кровати не зная, как жить дальше и как вернуться в дом, в котором теперь не будет родителей. Именно тогда меня нашла Ирия Тириана. Вошла в комнату, наполнив ее ароматом сладких ванильно-цветочных духов. Присела на край кровати, погладила меня по голове. Сказала, что они с мамой раньше были хорошими подругами, но после маминого замужества потеряли связь. Я не спрашивала, как она узнала о моей трагедии, рыдала у нее на груди словно ребенок, прижимаясь щекой к дорогому, прохладному шёлку мантии верховной ведьмы. Ирия Тириана забрала меня в серые горы, где находилось самое сердце Ковина — цитадель Вет. Окружила заботой и пониманием, горячо поддержала мое стремление стать одной из ведьм Ковина. Пообещала помочь. Я сама не понимала сейчас, почему промолчала о том, что обладаю магическим даром, а после решила не торопиться. Хотела эффектно сообщить об этом, когда стану полноправным членом ковина. Наивная, амбициозная глупышка, купившаяся на сладкую лесть. Послушно читала книги, которые давала мне Тириана, готовила зелья и порошки, на которые она указывала. Под присмотром Гордиана училась пользоваться отмычками и бесшумно передвигаться по комнатам. До зеленых точек перед глазами, горящих огнем легких, бегала по винтовой лестнице с самой высокой башней цитадели от входной двери до смотровой площадки и обратно. Ирия Тириана сказала, что так нужно. «Не надо задавать лишних вопросов, Дарочка. Она ведь хочет тебе помочь. Сыпи зубы и вперед. «О, сейчас я прекрасно понимала, для чего она все это делала». Верховная ведьма разыграла свою партию как по нотам. Она вроде бы поддерживала меня, но при этом исподваль делала все для того, чтобы я каждый день, каждый час чувствовала, насколько я слабее других. Она не знакомила меня с другими кандидатками в члены ковина, объясняя это тем, что я не участвую в первых испытаниях, определяющих уровень силы и владение необходимыми навыками. «Дара, девочка моя, ты идешь по особому конкурсу!» Ласково, мягким голосом говорила она, раскладывая в лаборатории порошки и травы, и тут же останавливала меня. «Нет-нет, убери этот свиток, мы с тобой будем готовить другой эликсир, который не опустошит твой резерв». Итак, каждый раз аккуратные, выверенные до последнего слова намеки, Якобы незаметные, сочувственные взгляды и поджатые губы, когда у меня в очередной раз не получалось что-то посложнее. Случайно оставленный на видном месте ежедневник, заботливо раскрытый на нужной странице. Конечно же, я сунула туда свой любопытный нос и ознакомилась со списком отборочных испытаний для кандидаток в Ковин. Я провалилась бы уже на первом. Моего дара хватило бы, чтобы определить черную могильную порчу, но снять ее я бы не смогла. И Гордиан подливал масло в огонь моей неуверенности, напоминая, что место в Ковене получают самые достойные ведьмы. Такие, как его сестра, к примеру. Хотя я вот тоже. На этом месте Гордиан обычно ненадолго запинался, подбирая подходящую характеристику. Обычно, по его мнению, я была старательной и целеустремленной. Чуть реже трудолюбивой, прилежной и усердной. На этом фантазия Гордиана заканчивалась. Учитывая все вышеизложенное, нетрудно догадаться, что последнего этапа испытаний соискательниц, назначенного на Йоль, я ждала создающими нервами. Впервые приближающийся праздник середины зимы и зимнего солнцестояния не радовал. Я прекрасно понимала, что не с моим уровнем силы тягаться с чистокровными ведьмами и даже заступничество Верховной не поможет. «Опозорюсь, гримуар-свидетель, опозорюсь». И когда неделю назад Ирия Тириана вошла в мою комнату и заговорщицким шепотом заявила, что придумала испытание, которое точно окажется мне по силам и при этом не вызовет ни у кого сомнений в моих талантах, я едва не пустилась в пляс от радости. Наш диалог я запомнила до последнего слова. «Дарина, ты должна понимать, что я иду на это только из уважения к памяти твоей матери», строго произнесла Тириана, глядя мне в глаза. «Слишком личные секреты, я тебе доверяю». «Дай слово, что никто не узнает о нашем разговоре». «Обещаю!» — Пылка поклялась я, ёрзая от нетерпения на деревянном табурете. Верховная ведьма кивнула, прошла мимо меня, задев краем шелковой мантии, встала у окна спиной ко мне и, глубоко вздохнув, произнесла. «Много лет назад я была молода и доверчива, мечтала взаимной любви, такой, как обрела моя подруга Эриана с твоим отцом, и жестоко поплатилась за это». «Мой возлюбленный был молод, хорош собой, силен и ненавидел ведьм». Последнюю фразу она почти прошептала. «Но я об этом не знала. Однажды мы говорили об артефактах и эмулетах, и я была столь глупа, что рассказала ему о нашей семейной реликвии, кулоне дыхания зимы, дарующем своей владелице особую привлекательность. Никакого морока. Кулон просто усиливал природное очарование. Мой возлюбленный заинтересовался и уговорил меня показать ему дыхание зимы. Она повернулась ко мне, взволнованная, с высоко поднимающейся грудью, алыми пятнами на щеках. «Ты догадываешься, что было дальше?» «Он украл его?» Я сжала кулачки от всей ведьминской души, желая мужской несостоятельности, обидчику Ирии Тиряны. «Ну почему вы не вернули кулон?» «Дорогая моя девочка», — горько усмехнулась Верховная. «Этот негодяй хорошо подготовился. Я передала кулон добровольно». И в тот же вечер он вместе с реликвией отбыл в столицу, якобы по срочному вызову отца. Писал мне пылкие письма, клялся, что вернется на Йоль, к Бельтайну, но уж на Ламас точно будет здесь. И я ничего, ничего не могла поделать, Дарина. И Теряна побледнела, прикусила губу, борясь с эмоциями. И до сих пор не могу, сама поставила на него защиту от чар. Старалась, а сейчас он собирается жениться и после приема в честь помолвки принцессы вручит своей избраннице мой кулон. «Мерзавец!» — вырвалась у меня. «Да», — тяжело вздохнула Ирия Тириана, «и мне нужна твоя помощь, Дарина. Ты ведь поможешь? Если все удастся, можешь считать, что ты в Ковине». В этот момент я сделала бы все, что угодно для верховной ведьмы, добровольно запуталась в искусно сплетенном ею кружеве лжи. Терриана заранее подкупила одну из горничных, лично наложила на меня иллюзию, не поскупилась на артефакт, который должен был поддерживать морок. Два дня я честно драила полы и перестилала кровати в гостевых покоях, отведенных каким-то дальним королевским родственникам. Комнаты, отведённые высокородному мерзавцу, похитившему кулон Верховной, еще пустовали. Я немного забеспокоилась, но как раз сегодня вечером пришел условный сигнал. Я поднялась в указанные покои, открыла дверь отмычкой, сыпанула чесоточного порошка на всю одежду в шкафу, особое внимание уделив ящику с нижним бельем. Шкатулка, точь-в-точь точь такая, о которой рассказывала Верховная, стояла на столике. Я взяла ее, направилась к двери, и тут из ванной высунулся повелитель драконов, взмыленный в прямом смысле слова. Разве ж я виновата, что не признала Ира Риллиана в таком виде? Да и недоразглядываний мне было. Помчалась по коридору, прижимая к груди добычу, за лихвадский скатилась по перилам лестницы черного хода, выскочила к калитке для слуг и дала деру по городским улицам. А сейчас пряталась в темной подворотне, с каждой секундой все отчетливее понимая. Вляпалась по самый котелок, вместе с метелкой. Где-то вдалеке снова раздались голоса, и я насторожилась. Проклятая шкатулка с проклятым же драконьим артефактом жгла руки. Если меня только увидят с ней. Да никто разбираться не станет, уничтожат на месте. Слишком ценная вещь у меня в руках. Надо было себя обезопасить. Я мысленно потянулась к слабо мерцающему источнику ледяной магии, едва заметному за более яркой точкой ведьминского дара. Открыла карман, запихнула шкатулку в котелок, поверх гримуара и перевела дух. Обнаружить предмет, находящийся в пространстве на временном кармане, было невозможно. А у ведьмы таких полезных тайников не могло быть по определению. Либо маг, либо ведьма. Сильнейший дар всегда поглощал более слабый. Это упрямое «я» умудрилась каким-то чудом сохранить снежную искорку внутри себя. Решив самую насущную проблему, я оперлась на метлу, вновь негодующе зашелестевшую от такого нахальства, и задумалась. Расклад был откровенно паршивый. Я могла сказать это без хрустального шара и даже не раскидывая карты. Возвращаться к верховной ведьме было нельзя. Там ждала смерть. Я не знала, зачем главе Ковина понадобилась реликвия драконьего племени, да это было и неважно. Никто, кроме Ирии Тирианы и нескольких ее доверенных лиц, не знал, что я в цитадели. Никто не знал, какое задание она мне дала. Я оставалась единственной ниточкой, ведущей от похищенного колье к верховной ведьме, и не была столь наивной, чтобы надеяться, что она меня пощадит. Использованные инструменты выбрасывают без сожалений. Я почти не сомневалась, что якобы подкупленная горничная, внешность, которой мне любезно дала поносить верховная, а уже мертва. Самое позднее умрет этой ночью, неудачно уткнувшись лицом в подушку, или случайно подавится хлебной крошкой. А меня, ведьму, полукровку, да еще и сироту, искать никто не будет, была и исчезла. Как жаль! Возвращаться прямиком в ядовитые объятия Тирианы Фахефан было нельзя. И домой тоже. Отыскать меня там проще всего. В том, что Ир Релиан Фортен поднимет на крыло все драконье племя, чтобы вернуть украденную реликвию, сомневаться тоже не приходилось. А дознаватели и сыщики из драконов были что надо. И чесоточный порошок, исключительно ведьминская пакость, наверняка натолкнет их на интересные мысли. Значит, я теперь не просто изгой, а изгой вне закона. Даже пойти некуда. Ко всему прочему, коварная лунная бабочка еще и выпорхнула прямо на мою ладонь. Вспомнив о том, что говорили легенды относительно проклятия вечного невезения, я поежилась и с надеждой подумала. А вдруг обойдется? Пока что оно никак себя не проявило. Порывшись в карманах, выудила пару серебрушек. Хватит снять комнату на остаток ночи в какой-нибудь гостинице ближе к окраине. А завтра на свежую голову подумаю, что делать дальше. Определившись, повеселела и, перехватив метлу поудобнее, направилась к выходу из арки. Тут же поскользнулась на ледяной дорожке, раскатанной малолетними сорванцами прямо по центру подворотни. Замахала руками, пытаясь удержать равновесие, запуталась в собственных ногах и снова обидно плюхнулась на попу. Сверху упала метла, больно ударив черенком прямо по лбу. Да, кажется, не обошлось. Мимо подворотни снова прошагала стража. На этот раз обычный городской патруль. Дождавшись, пока не удаляться, я вытянулась во весь рост на льду, прижимая к груди вырывающуюся метлу, и тихо засмеялась. Ну, конечно. Хочешь спрятать что-нибудь, положи на самое видное место. А с невезением я постараюсь разобраться. Не может быть, чтобы проклятие было безусловным и отмене не подлежало.